Таблица номер один. Признаки различия персистентного и динамического состояния этноса. Признаки. Отношения между поколениями. Состояние. Персистентное. Новое поколение стремится повторить стереотипы поведения предшествовавшего. Динамическое. Новое поколение стремится быть не похожим на предшествовавшее проблемы отцов и детей. Отношение к времени циклическое исчисление времени персистентное, линейное исчисление времени динамическое, отношение к природе. Хозяйство приспособлено к ландшафту, приспособление ландшафта к требованиям хозяйства. Признаки отношения к соседям Персистентная оборона границ, гостеприимство Динамическое стремление к расширению территории Завоевательные войны Отношение к потомкам Персистентное стремление ограничить прирост, детоубийство Динамическое стремление к неограниченному размножению Отношение к религии. Персистентная генетеизм, недопущение иноземцев к своим культам. Динамическая прозелитизм и религиозная нетерпимость. Признаки отношения к общественным институтам. Авторитет старших персистентная. Институт власти динамическое. Отношение к общественной жизни. Персистентное – консервация уже сложившихся социальных групп населения. Динамическое – образование новых социальных групп. Отношение к чужим культурам. Персистентное – игнорирование чужих идей и заимствование техники. Динамическое – активное усвоение чужих идей, их использование или отторжение. Признаки. Продолжительность жизненного цикла, персистентная, ограничена только внешним воздействием стихийного или антропогенного происхождения, динамическое, не более 1200-1500 лет, считает момента толчка до выхода из динамического состояния, до полного исчезновения или превращения в реликт. Источник появления состояния. Персистентное. Завершившийся процесс этногенеза. динамическая, Мутация и появление в популяции этногенетического признака. Признаки взаимоотношения между этносами, находящимися в разных состояниях. Персистентное пребывание в динамическом состоянии рассматривается как бессмысленная противоестественная трата сил, динамическое. Нахождение в персистентном состоянии расценивается как дикость, застой, неполноценность. Конец первой таблицы. Предлагаемое деление основано на принципе, отличном от применявшихся до сих пор антропологического, лингвистического, социального и историко-культурного. Отмеченные в таблице 12 признаков различия инвариантны для всех эпох и территорий. Сноском Наиболее сложному и важному из них посвящен особый экскурс – Об этом в работе Лев Гумилев «Этнос и категория времени. Доклады отделений и комиссии ВГО. Выпуск девятьсот 1970 -й год. Конец сноски». Как в классовом обществе могут существовать персистентные этносы, так и при родовом строе происходят перегруппировки особей, благодаря чему возникают новые племенные союзы или военно-демократические объединения. Примерами первого варианта могут служить застарелые рабовладельческие отношения в Аравии среди бедуинских племен в Западной Африке, в Бенине, Дагомее и тому подобное у тлинкитов Северо-Западной Америки и у горцев Кавказа до XIX века имевших грузинских рабынь и рабов. Застывшие феодальные отношения наблюдались в XIX веке в Тибете, западном и северо-восточном, горном Дагестане, у якутов и у малайцев. И наоборот, иракесский союз, возникший в XV веке, яркий пример создания нового этноса в условиях доклассового общества. Тот же процесс имел место в родовой державе Хунну III века до нашей эры и военно-демократическом тюркском Вечном Эле VI-VIII века Наши эры. Кельты первого тысячелетия до нашей эры бесспорно составляли этническую целостность, имея клановую систему общественных взаимоотношений. Количество примеров можно увеличить, но достаточно и приведенных. Всякое деление материала при классификации условно, но именно поэтому оно конструктивно, поскольку определяется задачей, поставленной исследователем. Наша цель – установить место этнического становления в многообразии наблюдаемых явлений. И что же? Оказывается, возникновение этноса – редкий случай на фоне общего этноландшафтного равновесия, которое не может рассматриваться как отсталость или застой, проистекающий якобы из неполноценности тех или иных народов. Все современные застойные этносы некогда развивались, а те, которые развиваются теперь, если не исчезнут, то станут стабильными когда-нибудь потом. Этногенез и естественный отбор. Из приведенных описаний феномена этноса как следствие вытекает, что социальные и этнические процессы различны по своей природе. Совпадения между общественными и этническими ритмами случайны, хотя именно они бросаются в глаза при поверхностном наблюдении, так как интерференция при совпадении по фазе усиливает эффект. Возникшую проблему следует сформулировать так. Откуда берутся силы, создающие этносы? Такие силы должны быть, ибо если бы их не было, то энтропия – определяемое естественным отбором, давным-давно, еще в эпоху палеолита, сгладила бы все этнические различия и превратило многообразие человечества в единую безликую антропосферу. Принято считать, что естественный отбор всегда должен вести к выживанию особей, более приспособленных в борьбе за существование. Однако Холден отмечает, что это правильно для редкого и разбросанного вида, вынужденного защищать себя от других видов и неорганической природы. Но как только население становится плотным, отдельные представители вида вступают в соперничество друг с другом. Если даже отдельные особи оказываются победителями, сама борьба – биологически вредна для вида. Например, развитие громадных рогов и игл у самцов помогает им одерживать личные победы, но часто бывает началом исчезновения вида. Сноском. Холден. Факторы эволюции. Москва, Ленинград, 1935 год. Страница 71 и следующие. Конец сноски. Это соображение относится и к человеку, который является господствующим видом, верхним завершающим звеном биоценоза. Отмеченная Холденом, борьба особей внутри вида не имеет ничего общего с внутривидовой борьбой за пищу и ее закономерности неправомерно переносить на человеческое общество. Здесь констатируется совсем другое. Обострение борьбы за преобладание в стае или в стаде – Причем, как это ни не неожиданно, именно победители не оставляют потомства. Следовательно, мы встречаем не дарвиновский закон выживания наиболее приспособленных особей, а своего рода эксцессы, не отражающиеся на эволюции коллектива в целом. Отбор, происходящий при столкновении взрослых самцов или изгнание из стада подрастающих детенышей, не ведет к образованию новых популяций. Наоборот, он является мощным фактором, консервирующим признаки большинства особей, включая стереотип поведения. И это вполне понятно. Каждый вид, населяющий определенный регион, входит в его биоценоз и приспособлен к нему наилучшим образом. Положение это нарушается лишь при изменении либо физико-географических условий, например, при устойчивой засухе или мощном наводнении, когда почвенный слой перекрывается аллювиальными отложениями, либо при миграциях в регион других животных, что изменяет равновесие в биоценозе. Но влияние любых экзогенных факторов не объясняет, почему даже при отсутствии катастроф одни этносы сменяются другими, оставляя в наследство потомкам только руины архитектурных сооружений, обломки скульптуры, отрывки литературы, битую посуду, до да сбивчивые воспоминания о славе предков. Очевидно, для человека отбор имеет иное значение, чему Холден уделяет большое внимание. Биологический отбор направлен на такие признаки, от которых зависит, чтобы каждый член этноса имел больше детей, чем другой. Таковы... Сопротивляемость болезням и физическая сила, но не те качества, которые служат умножению этноса или вида, как целого и потому особо ценятся людьми. По холдану гены мучеников, идеи и науки, храбрых воинов, поэтов и артистов в последующих поколениях встречаются все реже и реже. Для нашего же анализа важно другое что является итогом этого процесса в дальнейшей судьбе этноса, разумеется, не в плане общественном, а в интересующем нас в данный момент популяционно-генетическом. Холден формулирует это положение так. «Естественный отбор действует на изменения, имеющие приспособительный характер, а эти изменения не идут в любом направлении». Большая часть их ведет к потере сложности строения или к редукции органов, к с СНОСКОМ Холден «Факторы эволюции» страница 82. Аналогичный вывод можно сделать, используя методику кибернетики – В множестве, подвергаемом однозначному преобразованию, разнообразие не может увеличиваться, но обычно будет уменьшаться. РОС. Эшби. Введение в кибернетику. Страница 193. Конец сноски. Этот тезис... Доказанный Холденом, на первый взгляд, противоречит школьным представлениям об эволюции как прогрессивном развитии. Но как только мы применим диалектический метод, противоречие исчезнет как дым. Виды либо вырождаются, либо стабилизируются и превращаются в персистенты, реликты, пережившие собственное развитие. Но возникают новые виды более совершенные, нежели предшествовавшие. Однако и они уступят место под солнцем тем, кто придет вслед за ними, а пока вызревают для грядущего. Рептилии заменили гигантских амфибий, млекопитающие динозавров, а современный человек неандертальца, и каждому взлету предшествовало глубокое падение. Переведем это на язык этнологии и применим К нашему материалу, взяв в качестве модели простейший образец, локализованный территориально, замкнутый генетически, самооформившийся социально-этнический коллектив. Альтруизм, точнее, антиэгоизм. Новорожденный этнос, как только он заявляет о своем существовании, автоматически включается в мировой исторический процесс. Это значит, что он начинает взаимодействовать с соседями, которые ему всегда враждебны. Да иначе и быть не может, ведь появление нового, активного, непривычного ломает уже установившийся и полюбившийся уклад жизни. Богатства региона, в котором произошло рождение этноса, всегда ограничены. Прежде всего, это относится к запасам пищи. Вполне понятно, что те, кто спокойно существовал при устоявшемся порядке, отнюдь не хотят стеснять себя или уступить свое место другим, чужим, непонятным и неприятным для них людям». Сопротивление новому возникает как естественная реакция самозащиты и всегда принимает острые формы, чаще всего истребительной войны. Для того, чтобы победить или как минимум отстоять себя, необходимо, чтобы внутри этноса возникла альтруистическая этика, при которой интересы коллектива становятся выше личных. СНОСКА Вводя понятие «альтруизм» и «эгоизм», мы отнюдь не придаем им качественной оценки «хорошо» и «плохо» не имеют к ним никакого касательства, что яствует из дальнейшего. Употребление привычных слов в качестве научных терминов оправдывается лишь необходимостью облегчить читателю понимание построения концепции как таковой «альтруизм», точнее назвать «антиэгоизмом». Конец сноски. Такая этика наблюдается и среди стадных животных, но только у человека принимает значение единственного вида видоохранительного фактора. Она всегда соседствует с эгоистической этикой, при которой личное плюс семейное становится выше общественного, но поскольку интересы личности и коллектива часто совпадают, острые коллизии возникают редко. С точки зрения сохранения человеческого аналога, видового таксона, то есть этноса, сочетание обеих этических концепций, создает оптимальную ситуацию. Функции разделены. Альтруисты обороняют этнос как целое. Эгоисты воспроизводят его в потомстве Но естественный отбор ведет к сокращению числа альтруистов Что делает этнический коллектив беззащитным И по прошествии времени этнос, лишившись своих защитников, поглощается соседями А потомство эгоистов продолжает жить, но уже в составе других этносов Вспоминая альтруистов не как своих защитников-героев, а как людей строптивых и неуживчивых с дурным характером. Проверить эту формулу на историческом материале можно только одним способом, о котором следует сказать подробно. Этика рассматривает отношение сущего к должному, а должное, как и сущее, в каждую эпоху меняется. Эти изменения весьма чутко фиксируются авторами источников, которые в других отношениях, не стесняясь, искажают факты. Здесь же они искренни, потому что описывают не действительность, а идеал, который им самим каждый раз представляется несомненным. Поэтому для фиксации смены поведенческого мы можем использовать историографию и даже художественную литературу прошлых эпох, приняв их не за источник информации, а за факт, подлежащих критическому исследованию и при его помощи установить, как протекает этот процесс в натуре. Возьмем для примера какой-нибудь законченный отрезок истории народности. не государства, ни политических институтов, ни социально-экономических отношений, а именно этноса, достаточно хорошо известный читателю, и бегло просмотрим его фазы. Подходящий пример – город-государство, Древний Рим. Если отбросить его легендарный период царей от первой сецессии, ухода плебеев на священную гору, вслед зачем последовал их компромисс с патрициями, определивший характер общественной системы до эдикта Каракаллы, признание принципов, подданных рима римлянами, то есть с 494 года до нашей эры. По 212 год нашей эры можно легко проследить эволюцию соотношения альтруистов и экоистов. Впрочем, это сделали уже в древности римские историки, именуя этот процесс падением нравов. В первый период до конца пунических войн, как сообщают авторы источников, не было недостатка в героях, желавших гибнуть за Отечеством. Муцей Сцевола, Аттелерегул, Цинценат Эмили Павел и множество им подобных, вероятно, в значительной мере были созданы патриотической легендой, но важно, что именно подобные личности служили идеалом поведения. В эпоху гражданских войн положение резко изменилось. Героями стали вожди партии Марий или Сулла, Помпей, Крас или Цезарь и Серторий, Юний Брут или Октавиан. Они уже не отдавали жизнь за Отечество, а рисковали ею в интересах своей партии и с непременной выгодой для себя. В эпоху Принципата, Тоже было немало храбрых и энергичных деятелей, но все они действовали неприкрыто в личных интересах, и это воспринималось общественным мнением как должное и даже как единственно возможное поведение. Императоров и полководцев теперь хвалят за добросовестное исполнение своих обязанностей, то есть За отсутствие нечестности и бессмысленной жестокости, но ведь это значит, что их воспринимают как разумных эгоистов, ибо это и им самим выгодно. Уходят в прошлые партии оптиматов и популяров и выступают группы тех или иных легионов, например, «Сирийская», «Гальская», паннонское и тому подобное, которые сражаются между собой исключительно ради власти и денег. При династии Северов торжествует идеал силы и выгоды, и не случайно, что в это же время римский этнос растворяется среди народов, им же завоеванных. Аналогичную картину мы видим в средние века в Западной Европе, когда самым актуальным занятием была война с мусульманами. Образы первых эпических поэм «Роланд» и «Сид» – паладины христианства. На самом деле первый был маркграфом бретонской марки и был убит не маврами, а басками. Второй же – просто беспринципный авантюрист. Нет нужды, идеалы альтруистичны и героичны. Позже, во второй период, герой не забывает себя. Таковы Кортес и Писарро, Васко де Гама и Албукерки, Фрэнсис Дрейк и Хуан Австрийский, победитель при Лепанто. То, что они, будучи храбрецами, откровенно корыстны, никто не ставит им в вину, даже наоборот, это вызывает восхищение и одобрение. Проходит время, и героем становится наемный солдат, которому важна только собственная шкура, хотя ему нельзя отказать в уме, выдержке и самообладании. Как мы видим... Варьирующий в определенном направлении идеал является индикатором настроения коллектива, ибо отношение автора к герою эмоционально, и, следовательно, сознательная ложь исключена. А эти настроения отражают более глубокую сущность, изменение стереотипа поведения, который и является реальной основой этнической природы человеческого коллективного бытия. Но при этом нельзя отказываться от учета сферы сознания, так как только оно дает возможность находить оптимальные решения в положении, которое не может быть острым. До тех пор, пока новая этническая система не сложилась и не набрала инерцию, процесс может быть оборван посторонним вмешательством, и следовательно для жесткой детерминированности фатализма нет места. Истребление реликтовых этносов. При такой постановке вопроса можно ответить, почему этносы вымирают, и настолько часто, что из тех, которые были зафиксированы при начале письменной истории в третьем тысячелетии, До нашей эры не осталось ни одного, а из тех, которые жили и действовали в начале нашей эры, редкие единицы. Это тем более необходимо, что непрямые потомки древних римлян, эллинов, ассирийцев, видоизменившись до неузнаваемости, живут по сей час» но уже не являются ни римлянами, ни эллинами, ни ассирийцами, ибо заимствовали от предков только генофонд. Обратимся за аналогами к палеонтологии, которая наряду с другими проблемами занимается также проблемой вымирания популяции. Здесь несущественно – Какова величина изучаемого объекта, поскольку можно предположить, что процессы вымирания должны иметь одну закономерность? Уцелевшими оказались, как ни странно, виды наименее развитые и, следовательно, наименее приспособленные к природной обстановке минувших Р. Зато былые цари жизни, динозавры, мастодонты, махайроды, пещерные медведи и пещерные львы исчезли начисто, хотя не имели достойных соперников. Вымирание видов сопровождается постепенным сокращением ареала и конкуренцией соседних видов, вытесняющих из биохора обреченный вид. Но остается неясным, в чем заключается – Это обреченность. Не стремясь к решению палеобиологических задач, мы можем указать, что в этнологии она кроется в структуре этноса. При прочих равных условиях, численности, техники и тому подобное, усложнение структуры повышает сопротивляемость враждебному окружению. Упрощение снижает ее. Вот почему полноценные в физическом и интеллектуальном аспектах народы, например, индейцы или полинезийцы, оказались бессильными по сравнению с колонизаторами, отнюдь не лучшими представителями своих народов.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 изолированных популяций, древние изоляты помира Москва, 1969 год, конец сноски. Но не исключена гибель вплоть до поголовного уничтожения этносов развивающихся, если они наталкиваются на необоримое сопротивление более хищных соседей. Ограничимся одним наглядным примером – тюрками VI-VIII веков, Тюркютами. С 550 по 581 год небольшой алтайский этнос, тюркюты, установили господство во всей Великой Степи от Китая до Дона и от Сибири до Ирана. Система, которая называлась «Вечный Эль», была гибкой и разветвленной. В ней находили свое место племена степные и горные, жители оазисов, сагдианы и обширных в то время низовий Волги, купцы и пастухи, буддисты и огнепоклонники, наряду с самими тюрками-воинами, почитавшими синее небо и черную землю. Но Китай, объединенный династией Суй, 589-618 годы и победоносной Табгачской империи Тан 616-907 годы был сильнее и агрессивнее. Сломить сопротивление тюрок военной силой китайцы не могли, но путем дипломатии они добились разделения единого Каганата на западный и восточный. Затем Изолировали степняков от оазисов бассейна Тарима, который они оккупировали, и сагдианы, таким образом принесенные в жертву арабам. Потом китайцы восстановили против тюрок уйгуров, карлуков и басмалов и добились разгрома Тюркской Орды в 747 году, причем победители пленных не брали. Однако сами китайцы приняли тюркских беглецов и зачислили их в пограничные войска. Эти счастливцы погибли в 756-763 годах, приняв участие в восстании Ань-Лушаня против произвола китайской бюрократии. Против повстанцев выступили, кроме китайцев, степники уйгуры и горцы-тибетцы, так что бежать было некуда. Изолированная, а тем самым упрощенная система погибла, и везде, где наблюдается аналогичная коллизия, механизм процесса остается неизменным.